Под гром фанфар мы с Егором вышли на залитую светом арену, и от одного взгляда вокруг меня передернуло. Всюду на песке виднелись следы и пятна крови. Тела успели убрать, но я заметил на песке длинные багровые следы, ведущие к выходам. Свежие. Судя по их количеству, здесь была настоящая бойня. Что здесь нахрен произошло? Егор осмотрелся вокруг сквозь маску. — Итак, наступает следующий раунд. Возвесили динамики голосом Бойчина. «Последний!» По трибунам прокатился волнительный гомон и обернулся к балкону. «Последний?» Всегда же было еще два боя до финала. А на арене одна за другой из-под земли поднимались толстые решетки, отделяя круг от заполненных людьми трибун. Поднявшись на несколько метров, они образовали круговую клетку, выбраться из которой было практически нереально. Бочин готовился к чему-то грандиозному. Из-за инцидента в прошлом раунде один из участников просто разорвал в клочья своих конкурентов, и теперь ему не терпится добраться до тех, кто отделяет его от места лучшего бойца турнира. Решетка на противоположном конце арены заскрешетала. В открывающемся проходе показалась здоровенная крепкая фигура. От места заслуженного им по праву, ехидно добавил Бойчин. Встречайте, главный претендент!» «Он вернулся ради реванша, и его не остановить!» Под мощные раскаты электрогитар на арену поднялся рослый, здоровенный мужик в до боли знакомой маске. Трибуны взревели, дружно скандируя его имя. «С нашей последней встречи он словно стал крупнее. Громадные жгуты мышц переливались на его руках, словно стальные канаты». Егор нехотя попятился. — Мать твою, Яр, это еще что загорело? Я покачал головой. — Не горила, медведь. — И финал не будет финалом, если бойцы не будут видеть, за что сражаются, верно? Донеслось из динамиков. Дальние створки арены раздвинулись, выпуская из нетр стальную клетку с бессильно висящей на цепях девушкой. Она покачивалась в так движением клетки, словно была без сознания. Лицо закрывал белый капюшон, но просто видеть ее мне было достаточно, чтобы сердце бешено заколотилось в груди. — Итак, встречайте наших финалистов! — раздался возглас Бойчина. — Кадет и его невольный союзник Кир против нашего фаворита прошлых сезонов Медведя! — Кир? — я взглянул на Егора. — Ты серьезно, Кирсанов? — Забей! — он тряхнул перебинтованной рукой и оскалился. Давай-ка по-быстрому завалим этого здоровика. Я шумно втянул носом терпкий воздух арены и, привычно, зачерпнув песка, растер его между ладонями. Нет, Егор, по-быстрому не выйдет. Медведь медленно шел к нам, и теперь я отчетливо видел, что он был уже не тем увольнем, которого я победил в прошлом сезоне. Его аура полыхала альвой так, что воздух вокруг дрожал знойным маревом. Не знаю, что с ним сделали, но это превратило его в настоящее чудовище. — Готовься, Кир, — шепнул я, сжимая кулаки. — Это будет бойня насмерть.